Глава двадцать восьмая. Кай. «Кай Яковлевич, ваш кофе!» В огромный кабинет вошла новая секретарша и поставила передо мной чашку бодращего напитка. Дед серьёзно прорядил ряды работников отца и уволил предыдущую секретаршу. Я потёр виски устало прикрыл веки. прошлой ночь я плохо спал впрочем, как и позапрошлую и позапозапрошлую. «Сделать вам расслабляющий массаж?» — обволакивающим голосом спросила помощница. Знаю, что эта сучка обо всём докладывает дедушке. Шпионит за мною, не прочь раздвинуть передо мной ноги. Только вот у меня нет желания вертеть её на члене. Я в монахе заделался, блин, после того, как пришлось расстаться со Стеллой. Первое время я не мог даже есть. Еда из хорошего ресторана казалась мне безвкусной, а любимые блюда отвратительными. Мама и дед куда-то всё время меня таскали, с кем-то знакомили, подсовывали каких-то баб, от которых я сбегал. И вот только недавно они оставили меня в покое. Я начал искать отца но понятия не имел, куда он подевался. На звонки он не отвечал, номер был недоступен, а деловые партнёры ничего о нём не знали. Близких друзей, кому бы папа мог податься, у него нет. Коллегам гордость не позволит. «Что?» — переспросил я. «Массаж!» — секретарша положила обе руки мне на шею. «Холодный, сука!» — неприятно. Вот у енотика всегда были горячие ручки. Воспоминания о Гаурине и о Селии, тянущей болью в сердце. «Интересно, в 23 может случиться инфаркт?» «Нет», — дернулся в сторону, избавляясь от рук ледышек. «Можешь идти». Девушка обиженно поджала губки и поковыляла на высочайных каблуках в сторону двери. Я допил кофе, взял пиджак и поехал. Всё туда же, кафе. Как обычно, припарковал машину неподалёку от панорамных окон заведения, принялся наблюдать. Очень скоро я понял, что сегодня у неё выходной. А я, блядь, очень хочу её увидеть. Просто невыносимо хочу. Прежде чем голова отдала команду ехать к ней домой, Рука уже завела машину, нога нажала на педаль Каза. «Я могу сказать, что пришёл Клоэ?» «Да, точно. Ведь имею право. По дороге зарулил в детский мир и купил мешок подарков. Сгребал с полок игрушки, как дурной. Увидел енота и, не задумываясь, прихватило его тоже. Мать и дед, естественно, запретили мне появляться у Стеллы дома. Я не знаю, чего мне будет стоить этот поступок. Но я, блядь, больше так не могу. Это же ёбаная тюрьма. Они могут меня убить и лишить всего, но я всё равно поеду к ней. Иначе сдохну сам от тоски. Я просто сдохну. Нажал на кнопку звонка, и мне открыла Алоэ. Повезло, просто повезло, что это и она. Сейчас я её уговорю, и она меня впустит. «Привет, малыш Калу, можно войти?» «Привет, Кай, приходи Остелла дома. «Да, она моет посуду после чаепития». А я не с пустыми руками. Протягиваю ей мешок подарков. «Ты Дед Мороз?» Хихикнула Алоэ, потянулась ко мне. Я присел перед ней на корточке и она обняла меня за шею. «Мы по тебе очень соскучились. Где же ты так долго пропадал?» «Я теперь большой начальник». «Ну, здравствуй, большой начальник!» Услышал голос отца, полный желчи. Поднялся на ноги и посмотрел на него. Пиздец, как постарел. «Папа, что ты тут делаешь?» «А ты? Я пришёл к сестре, ведь могу?» «Не можешь. Твои надзиратели тебе запретили. Дед улетел, мать занялась собой, ходит на свидание». Отец едва заметно улыбнулся. «Рад за неё. Она теперь свободная женщина и имеет право». «Ну а у тебя как дела? Где ты живёшь? Здесь?» «Кровать тут одна. Не значит ли это...» «Бледный дебил. Стала никогда бы не стала спать с моим отцом. Это всё больные фантазии моей матери». «Нет, конечно», — ответил он. «Я пришёл в гости к девочкам и уже ухожу». «Подожди, я хотел с тобой поговорить. Возвращайся на фирму». «В качестве кого? Твоего шофёра?» «Нет, конечно, нет. Возвращайся в свой кабинет. Мне без тебя не справиться с делами и...» Посмотрел в голубкую арсиру и увидел её. Она держала в руках тарелку и смотрела прямо на меня. Я забыл о чём говорил. Захотелось просто подойти к ней и крепко обнять. Но разве ж она позволит? С повернулась ко мне спиной, и я с трудом отлепил от неё взгляд. Какая же у неё фигурка. — Папа, смотри! Лоя достала из пакета куклу и показала отцу. Он погладил её по голове и почти натурально восхитился красотой игрушки. — Поговорим? — Что ж, давай, начинай. — Пап, прости меня за всё. «Нет, это ты меня прости, сынок. За ту историю с Кариной я просто не могу поверить, что повёлся я. Ой, да ладно, с кем не бывает». Мы начали наперебой извиняться за все нанесённые друг другу обиды. Плотину и слов словно прорвало. На это ушло много приятных и не очень минут. А потом мы крепко обнялись с отцом и пожали друг другу руки. К нам подошла Стелла, скрестила руки на груди и сказала холодно. «Что ж, рада за вас, что вы помирились. А теперь добро пожаловать по домам. Уже поздно, и нам слои пора готовиться ко сну».